Глава 44. План. Сначала я попробовал привязанные к бонам способности. Активатор стал ярче. Теперь ударом станет еще чувствительнее, а проявление стало просто действовать на большем расстоянии. И то, и другое очень даже неплохо. Может быть, теперь мне улыбнется удача, и следующая попытка повысить свой уровень окажется чуть более успешной, чем раньше. Внушение. Внушение. Для прокачки резерва я вернулся к своей самой энергоемкой распальцовке. И на этот раз мне действительно повезло. Белая полоса в моей жизни решила и еще какое-то время не кончаться. Статус. Я озвучил вслух технику для проверки текущего состояния. Текущий уровень батарейки 8. Прогресс процента. Запас энергии увеличен в 70 раз. Прогноз заполнения энергии на 100% ⁇ 29 минут 59 секунд. Да, я сделал это. Мой лимит энергии вырос еще больше. Кстати, время восстановления при этом подросло не так уж и сильно. Вот только это еще не все. Остается чувство какой-то незаконченности. При этом статус вроде бы ничего такого и не показывает. Может быть, его стоит усилить? Вытащив бон, я призвал все девять доступных мне полигонов, поменял их суть на статус, а потом запустил прямо в себя. Было больно. Такое чувство, что мне по груди пару минут постучал какой-нибудь неучтивый кенгуру. Но результат того стоил. Вы достигли восьмого уровня батарейки. Можно выбрать специализацию. Скорость восполнения, объем энергии. В ауре размещено разрешение на изучение способности восьмого уровня. Принадлежность, дом кино. Повышение давления, точечная, версия. Дополнительный эффект, сокрытие. Повышает давление выбранной точке радиус 10 метров. Размер точки 1 миллиметр. Приятный такой подарок получился. Я еще раз пробежал взглядом доступное мне описание специализации и способности, которую я в свое время позаимствовал у террористки Гнарвки на Земле. Кстати, думал, что это будет что-то из техник удильщика, вроде так звали хозяина отправления, и это же было написано на контейнере с техникой. Но нет. Оказалось, что автором этой способности является семья моей новой знакомой Асы Кина, Неожиданный сюрприз и, главное, подоплека стольких событий становится очевидна. Точечное повышение давления с эффектом сокрытия – это же идеальное оружие убийства. Подошел, и когда жертва этого не ожидает, взял и устроил ей кровоизлияние в сердце или сразу в мозг. Вот же оно орудие, каким поразили того же генерала Дакона, или каким поразят новых врагов сопротивления, если они появятся. И никакие сложные техники, вроде угнетения сознания, будут не нужны. Конечно, еще остаются вопросы. Например, как родичи асы решили подставить себя так перед всей галактикой. Все же этот способ рано или поздно всплывет, и их призовут к ответу. Или почему фина атаковали по-другому, Впрочем, в свете первого вопроса ответ становится очевиден. Гнарфы подстраховываются. Если есть возможность остаться в стороне, они будут ее использовать. Нет, и удар будет нанесен уже новым способом. Надо будет, кстати, предупредить Сапора, чем их могут атаковать, да и самому быть на стороже. А то, как оказалось, я лечу не просто к милой знакомой блондинке, а к дамочке из семьи убийц. Давление. Давление. Не удержавшись, я решил попробовать в деле новую технику и не смог. Пару минут проверял правильность распальцовки и только потом понял, что мне просто не хватает энергии. Только когда лимит заполнился на треть от максимума, у меня все получилось. Вернее, визуально я так ничего и не заметил, но запасы энергии снова оказались на нуле – А статус возвестил об успешной активации навыка. Вот значит оно как. Я-то думал, какой смысл в той же специализации на увеличение резерва. А оказывается, смысл есть. И еще какой. Это раньше мне попадались только простые навыки. С тем же естественным щитом время использования в пассивном режиме пойдет, наверное, уже на годы. Но тоже давление из-за дополнительных эффектов, вроде как я понимаю, дальности, уменьшенного радиуса и скрытности, начинает тратить запасы прямо-таки неприличным образом. Эх, мне бы так научиться изменять свои способности. Но уверен, рано или поздно я еще обязательно до этого дойду. А пока я буду просто думать, на какой специализации будет лучше остановиться. И будет ли у меня шанс ее изменить в случае чего? Например, в следующей петле. Но и эти мысли придется отложить. Корабль выходит из гиперпространства. Пора готовиться к намечающимся переговорам. «Рада приветствовать тебя, Шлем!» Как только я очутился в обычном пространстве, на экране тут же появился вызов от Асы. А вот и она сама, как будто вживую стоит передо мной, воссозданная встроенным в мостик голопроектором. «И я рад тебя видеть, а еще тому, что вы не успели далеко улететь от места будущего боя. Я так понимаю, пять минут, и мы там?» «Сначала твой план», — Гнарвка изящно потянулась и присела на рядом кресло. «Ну да, она ведь капитан, вернее даже адмирал, и свое место на мостике у нее тоже есть». «Да, думаю, теперь можно все сказать», — согласился я с ней. «Для начала защиту кораблей Гнарфов можно пробить». «Это очевидно, нет абсолютных щитов, но их легкие корабли слишком быстры для наших крейсеров и эсминцев, а истребители просто не успевают ничего сделать, попадая под влияние алвов. Но ты говорил, что знаешь, как с этим бороться?» «Да, мы не будем использовать истребители». «Сразу отправим вперед более крупные корабли». «Но без поддержки их быстро лишат защитных батарей и собьют». «А мы тем временем собьем Алвов. Мы с самого начала не будем стараться одержать бескровную победу, просто потому, что в таком случае гарантированно побеждают враги. Мы сразу пойдем на размен». «Но...» — начала Аса, однако я ее перебил. «Неуважительно». «Но иначе, боюсь, наследница рода убийц просто не будет меня уважать». «Я не закончил. Истребители, как ты могла заметить в прошлый раз, легко попадают под контроль наших врагов. Но вот с остальных кораблей они сначала снимают защиту. О чем это говорит?» «Что им ее не пробить. Но твой план не учитывает развитие боя. Да, сначала все будет понятно». И, возможно, мы даже добьемся какого-то успеха. Но что потом? Корабли сражаются, защита в любом случае будет с них сниматься. И как нам на это реагировать? Сразу считать любой такой корабль зараженным и сбивать? Или, наоборот, верить в чудо и давать Алвам шанс ударить нам в спину? А вот такого вопроса я не ожидал. Сразу стало очевидно, что, в отличие от меня, УАЗ и Кина – Есть опыт командования флотом, и она может смотреть дальше, чем просто на расстановку сил перед схваткой. Впрочем, кажется, есть у меня одна идея, как можно будет справиться и с этой напастью. Жаль только, похоже, придется покинуть мой истребитель, что усложнит сбор трофеев. Но как справиться и с этой проблемой, я тоже придумаю.